Либо гибнуть, унося с собой как можно больше врагов, об этом мечтает Апачинин, либо приспосабливаться, как Свечин. Существует версия, согласно которой Свечин намек на Чаадаева «свеча-чат». Но скепсис Чаадаева думает новые корня. Он стоит не на государственнических позициях, а на религиозных. Свечин же именно «государственник»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 Была у автора очень нравящаяся ему версия насчет того, что Луиза Бегар, француженка, сочинительница песенок, гитаристкой и всеобщая любимица, автопортрет в женском образе вроде Тани из Арбатской киноповести была припасена и цитаты из В.И. Новикова об андрогинности Акуджавы.